Доктор высоко поднял девочку и тут же подал Дафне. А Джеффри смотрел на них обеих, смеялся, плакал, гладил мокрые волосы Дафны одной рукой, а другой касался малюсеньких пальчиков ребенка. «Ой, какая же она красивая!» М? «Джефф!» Дафна теперь плакала и улыбалась одновременно, глядя на него взглядом, который был ему понятен без слов. Он нагнулся и нежно поцеловал ее в губы. «По-моему, ты никогда не была так прекрасна, Дав. Я люблю тебя». Сестры отошли от них подальше, испытывая то, к чему они никогда до конца не могли привыкнуть. Ощущение чуда, которое на их глазах совершалось каждый день и давая троице возможность побыть вместе как можно дольше». Наконец, Дафну доставили обратно в ее палату, и уже в полночь, когда она заснула, Джеффри вернулся домой и лег, но не мог уснуть. Все думал об их маленькой девчушке, своей жене и обо всем, что их объединяло на протяжении этих двух лет. Прошло еще три года. Дафна вернулась работать в Коллинс когда Эми исполнился год. Она как могла растягивала свой отпуск, ей не хотелось оставлять ребенка, но, сколь сильно она любила Эми, с такой же силой ей хотелось возобновить работу. Давна знала, что это ей нужно, да и Джефф всегда понимал, как важно для нее быть не только матерью и женой, но еще кем-то для самой себя. Ежедневно к ним приходила няня, пожилая женщина, которую Дафна наняла после рождения ребенка. Джефф помогал, когда надо было вставать к ребенку ночью, а в выходные они втроем отправлялись в парк или ехали за город к друзьям. Для всех, кто их знал, было очевидно, что они очень-очень счастливы. «И вы никогда не ссоритесь?» Беззлобно ехидничал один из коллег Джеффа, когда они в один из уикендов приехали к нему в Коннектикут. Он любил их обоих, а Джеффу еще и очень завидовал. «Конечно, ссоримся. Не меньше двух раз в неделю. Мы делаем это по расписанию. Я немного ее колочу, она меня поливает помоями, соседи вызывают полицию, а когда все уходят, мы садимся смотреть телевизор». Дафна на это улыбнулась и... Поверх головки Эми послала Джеффу воздушный поцелуй. Он был таким всегда. Остроумным, любящим и надежным. Одним словом, таким, каким она хотела видеть своего мужчину. Он стал для нее воплощением мечты. «Меня от вас тошнит», пошутила однажды жена друга, глядя на них. «Как могут быть супруги так счастливы? Вы хоть «Что-нибудь вообще соображаете?» «Ни капельки», — отвечал Джефф, обнимая Дафну за плечи. Эми спрыгнула с ее колен и побежала за кошкой, которую как раз увидела. «По-моему, мы слишком глупые, поэтому не знаем ничего лучшего». Замечательными были их жизнерадостность и доброта по отношению друг к другу. «Идеальная пара», — прозвали их друзья, — И иногда это раздражало Дафну, поскольку она опасалась, что счастье не может так долго продолжаться. Однако за пять лет их отношения изменились только в лучшую сторону. Они стали как бы одним целым. И единственное, что несколько огорчало Дафну, так это пристрастие Джеффа смотреть кровопролитные воскресные матчи регбистов в Центральном парке. Просто дело было в том, что два человека нашли именно то, что им подходило лучше всего, и имели мудрость правильно распорядиться этим. И единственной проблемой, с которой они сталкивались, была периодическая нехватка денег, чему, впрочем, ни Дафна ни Джефф не придавали особого значения. В свои 32 года Джеффри вполне прилично зарабатывал как адвокат, Этого было достаточно, а ее заработки в Коллинс шли на дополнительные расходы. Они подумывали о втором ребенке, и когда Эми было три с половиной года, решили осуществить задуманное. Однако на этот раз ничего не получалось. Смешно, что ради этого приходится так стараться, не так ли, детка, шутил Джефф воскресным рождественским утром. Хочешь попробовать еще раз? После сегодняшней ночи, я боюсь, у меня сил не хватит. После того, как накануне они нарядили елку и приготовили подарки для Эми, они занимались любовью до трех утра. Их половая жизнь стала даже лучше, чем была пять лет назад. Дафна с возрастом становилась все привлекательнее и женственнее. Дафна подкралась к нему и начала нежно поглаживать пальцем его голый живот и медленными движениями гладить его. «Если будешь продолжать, можешь подвергнуться насилию». В это время в комнату ворвалась Эми с охапкой новых игрушек, и ему пришлось быстро завернуться в полотенце, в то время как Дафна пошла помочь ей одеть новую куклу, которую подарил Санта-Клаус. — Извини, дорогой. — Ох уж эти дети! — простонал Джефф и отправился принимать душ. День получился приятный, легкий. Они втроем до изнеможения объелись с индейкой, с клюквенным желе и приправами. И когда, наконец, Эми легла спать, Джефф с Дафной расположились у камина в гостиной, просматривая воскресный выпуск «Таймс», попивая из чашек горячий шоколад и глядя на елку — Дафна вытянулась на кушетке и положила голову на колени Джеффри. — Горный хребет в Перу. — Сдаюсь. Назови. У него никогда не получалось разгадывать кроссворды, над которыми она ломала голову каждое воскресенье и даже на Рождество. — Как, черт побери, тебе удается разгадывать эту дрянь, Даф? Господи, я учился на юрфаке Гарварда, окончила его с отличием и до сих пор не могу двух слов связать. Обычно она заканчивала разгадывать воскресный кроссворд ко вторнику, причем не сдавалась до тех пор, пока полностью не добивалась успеха. Джефф не в силах был ей помочь и все-таки Дафна всегда его спрашивала. «И не спрашивай меня, как звали сестру Бетховена, а не то я вылью на тебя мой шоколад». «Ах так!» — она зловеще засмеялась и села. «Насилие! Этого слова мне и не хватало под двадцать шестым номером по горизонтали. От этого спятить можно. Вставай!» Он встал сам и подал ей руку. «Пошли в постель!» «Давай подождем, пока догорит огонь». Спальни их и Эми были наверху. Они сняли эту квартиру после недавнего повышения Джеффа. И Дафни очень нравился камин, но она всегда беспокоилась, особенно сейчас, когда так близко стояла елка. — Да не волнуйся, он почти погас. — Ну, давай все-таки подождем. — Давай не будем. Он ущипнул ее сзади. Я... «Сгораю от нетерпения. Ты, наверное, подсыпала приворотного зелья мне в шоколад. Боже ты мой!» Она улыбнулась и встала. «Сколько я тебя знаю, ты всегда был сексуальным маньяком. Вам не нужно приворотное, Джеффри Филдс. Вам нужно добавлять в пищу селитру, чтобы вы были нормальным». Он засмеялся и погнался за ней вверх по лестнице в спальню, где мягко бросил ее на постель и стал ласкать под свитером, а она задавалась вопросом, как это было уже на протяжении двух последних месяцев, забеременеет ли она в этот раз? Как ты думаешь, почему у нас так долго не получается? Она казалась слегка обеспокоенной. Эми, она забеременела почти с первой попытки, но теперь Так не выходило. Джеффри только пожал плечами и улыбнулся. «Может, я постарел? Черт возьми! А, -а, -а может, я тебе уже не гожусь?» Она серьезно посмотрела на него. В этот момент они раздевались. «Я бы никогда не нашла того, кто бы тебе в подметке годился. Я не буду горевать, если у нас больше не будет детей». Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Как сильно!» Его голос был низким и хриплым, когда он протянул к ней руки и медленно привлек ее к себе. «Сильнее, чем ты даже думаешь, милый». Они целовались и обнимались под стеганным ватным одеялом, которое Дафна купила для их большой латунной кровати. Она была довольно смешная, пружины стонали, кровать неимоверно скрипела, когда они предавались любви. Но это была старинная вещь. Они приобрели ее на аукционе, и она им нравилась. Для Эми была куплена маленькая кроватка. Среди маминых вещей Дафна нашла очаровательное стеганое одеяльце, сделанное ее руками. А Эми не надо проверить. Она это делала всегда перед сном, но сегодня ее переполняли сладострастие и лень. Лежа, пресыщенная в объятиях мужа, который был охвачен теми же чувствами, и, словно осененная предвидением дафна задумалась: не возникла ли снова жизнь внутри ее. Их ласки в ту ночь были такими пылкими проникновенными и серьезными, что казалось обязательно должны были привести к зачатию их желанного второго ребенка. Засыпая в объятиях мужа, она думала о будущем ребенке, а не о том, которого уже имела. Она в порядке, да. Он всегда над ней потрунивал, потому что Дафна уж очень торжественно каждый вечер стояла у кроватки Эми, любуясь золотокудрой девчушкой, которая была так на нее похожа. И если та засыпала слишком быстро, Дафна прикладывала палец к ее носику, чтобы убедиться, что она дышит. Хоть сегодня не беспокойся, она в порядке. Дафна Лиала улыбнулась и через минуту засопела в уютных объятиях Джеффри. Она так спала несколько часов, пока ей не приснился сон о прошлом. Они стояли у водопада, все трое. Она, Джеффри и Эми. И звук, низвергающийся воды, был таким громким, что нарушил ее сон. Но было еще что-то... Запах древесины, который настойчиво лез в нос, и, наконец, она зашевелилась под боком у Джеффри, кашляя, открыла глаза, чтобы избавиться от сновидений, и, глядя в дверь их спальни, обнаружила, что шум воды, разбудивший ее, был ревом пламени, и что напротив их спальни была стена огня Джефф. «Господи, Джефф!» Дафна вскочила с постели, ошеломленная, растерянная, А он только слабо пошевелился, когда она отрисла его и кричала «Джефф! Эми!». Он проснулся и моментально понял, что произошло. Вскочил с кровати. Голый бросился к двери спальни. Дафна устремилась за ним с расширенными от ужаса глазами, но пламя заставило их отступить. «Господи, Джефф, ребенок!» Ее глаза слезились от едкого дыма и обыкновенного страха, но он повернулся к ней и, крепко обняв ее за плечи, прокричал сквозь рев пламени «Перестань, дав! Огонь в гостиной! Мы в неопасности, она тоже!» Я сейчас ее возьму, и все будет в порядке. Укройся одеялом и беги как можно скорее вниз по лестнице к входной двери. Я возьму из кроватки Эми и побегу за тобой. Бояться нечего. Ты меня поняла?» Говоря этот джефф, завертывал ее в одеяло, его движения были быстрыми, проворными. Он подтолкнул ее на площадку этажа, где была их спальня, и отчетливо произнес ей на ухо «Я люблю тебя, Даф, все будет хорошо». Он сказал это без тени сомнения и потом бросился к двери спальни Эми. В то время, как Дафна спускалась по лестнице, стараясь не паниковать, зная, что Джефф спасет Эми, он всегда заботился о них, всегда, всегда, Она повторяла это снова и снова, медленно спускаясь по лестнице и оглядываясь, но дым становился все гуще, и она едва могла дышать. Она чувствовала себя так, словно плыла в слепую в едком дыму, и вдруг за ней раздался взрыв. Но когда она его услышала, он прозвучал далеко, и она вновь оказалась в своем прежнем сновидении — стоящей у водопада с Эми и Джеффом, и вдруг подумала, не привиделся ли ей и огонь. Она успокоилась, когда поняла, что это был всего лишь сон. Всего лишь сон. Она вновь засыпала и чувствовала рядом Джеффа. Потом сквозь сон она услышала голоса. А потом раздалось странное завывание сирены — Вновь тот знакомый звук, тот звук и свет, пробивающийся к ней сквозь туман. «Миссис Филдс!» — произнесли голоса. «Миссис Филдс!» И тогда свет стал слишком ярким. Она очнулась в незнакомом, пугающем месте, и ее охватил ужас — не в силах вспомнить, как она сюда попала и почему она всюду искала Джеффа, не понимая, где сон, где ясь. На ее руках и ногах были бинты и толстый слой мази на лице, и доктор смотрел сверху вниз на нее с отчаянием, а она кричала. Нет, не мой ребенок, не Джефф, нет. Дафна Филдс, крикнула надломленным страдальческим голосом, вспомнив, когда она прежде видела этот яркий свет после пожара. Очнулась она рождественским утром. Сестра дневной смены отделения интенсивной терапии прибежала и застала ее дрожащую, со слезами на глазах и лицом, искаженным, всплывшей болью. Она очнулась так же, как тогда, ощущая ту же пронизывающую муку. Все было, как тогда, девять лет назад, в ту ночь, когда Джефф и Эми погибли в огне.